Позвольте мне осмотреть это, попросил Бернли. Он взял листок и предельно внимательно изучил его, затем поднёс ближе к источнику света. Письмо также послано лёгодья, сделал он вывод. Обратите внимание на водяные знаки. На точно таком же листе было напечатано письмо, полученное Феликсом. Бросаются в глаза особенности текста. Вот те же наклонённые н и р. Тот же дефект у заглавной ай. Тоже низкое расположение у т и е. Оба письма напечатаны на одной и той же машинке. Несомненно, всё на это указывает. Шеф сделал паузу. "На сейчас пойдёмте в мой кабинет, и я подготовлю записку для месье Шева. Получив свои рекомендации для парижской полиции, Бернли вернулся во двор, чтобы начать практические приготовления к предстоявшему путешествию. Сначала он собрал и пересчитал деньги. 31 фунт с золотом и 10 шиллингов. Записав цифру в блокнот, он сразу же убрал его в карман подальше от чужих глаз. Вместе с 21 фунтом в саверенах, переданных ранее Броутеном и Эвери, получалось ровно... 52 фунта и 10 шиллингов. Как и было указано в машинописной строчке письма. Потом он попросил перенести тело в анатомичку, где сфотографировал в нескольких ракурсах. Затем женщина-ассистент раздела труп и передала Бернли одежду, также подвергнутую тщательному осмотру. Он проверил каждый шов в надежде обнаружить вензель с названием фирмы-производителя. Инициалами владелицы или какие-то иные приметные черты. Но только тончайший батистовый носовой платок вознаградил его усердие. В углу, посредине узора, ему удалось различить вышитые буквы А и Б. Снабдив отдельной биркой каждый предмет гардероба, кольца, снятые с пальцев, и заколку с бриллиантом, вынутую из роскошной причёски дамы, Он аккуратно сложил всё это в дорожную сумку, с которой собрался отправиться во Францию. После чего воспользовался услугами плотника, поручив поставить верхнее дно на место и всю бочку плотно обернуть бумагой и связать верёвками. Бернли сам написал пункт доставки груза Северный вокзал, а потом распорядился без промедления отвезти бочку на товарную станцию Charing Cross для скорейшей отправки за границу. Только в одиннадцатом часу все его приготовления оказались завершены, и Бернли оставалось только порадоваться, что у него еще достаточно времени для домашнего ужина и сна. Часть вторая. Париж. Глава девятая. Месье-шеф полиции. На следующее утро, ровно в девять утра, Континентальный экспресс медленно отошёл от платформы пассажирского вокзала Чаррин-Кросс, увозя инспектора Бернли, занявшего место в углу купе первого класса для курящих. Хорошая погода нескольких предыдущих дней не продержалась долго, и небо затянулись плошные облака, обещая дожди. Когда поезд пересекал реку, её воды показались тёмными и неприветливыми. а дома на южном берегу, не подсвеченные солнцем, снова приобрели свой обычный, скучный и обшарпанный вид. С юго-востока задувал пока лишь легкий ветерок, и Бернли, плохо переносивший плавание по волнам, надеялся, что ветер в дувре окажется ненамного сильнее. Он закурил одно из своих крепких ароматных сигар, И в задумчивости попыхивал ею, пока экспресс, постепенно набирая скорость, преодолевал необычно запутанное переплетение железнодорожных путей к югу от Лондонского моста. Бернли был доволен возможностью отправиться в командировку. Ему нравился Париж, а он не был там уже 4 года. Ровно столько прошло с нашумевшего дела Марсей, убийства, которое привлекло много внимания публики в обеих странах. Месье Лефарж, жизнерадостный французский сыщик, с кем он тогда работал, стал в полном смысле слова другом, и Бернли надеялся на новую встречу с ним. Поезд достиг окраины города, и поля начали мелькать по сторонам всё чаще, сменив кварталы небольших коттеджей, долго тянувшихся вдоль насыпи всего несколько минут назад. Он ещё некоторое время смотрел в окно на пролетавшие мимо пейзажи, а потом С лёгким вздохом переключился на разбор своего дела, подобно тому, как адвокат готовится к выступлению в зале суда. Прежде всего, ему следовало чётко определить основную цель предпринятого вояжа. Он должен установить, кем была убитая женщина, если её всё-таки убили, в чём правда почти не приходилось сомневаться. Предстояло найти убийцу. установить его на основании неопровержимых улик и выяснить обстоятельства этого невероятного трюка с бочкой. Затем Бернли, перешёл к уже имевшимся данным, для начала обратившись к судебно-медицинскому отчёту, который он до этого момента не имел возможности подробно прочитать. На первой странице он обнаружил краткий анализ состояния мистера Феликса, Этот несчастный оказался повергнут в столь глубокий шок, что сама его жизнь была в серьёзной опасности. Впрочем, об этом инспектор был осведомлён, поскольку к 7:00 утра пришёл в больничную палату, надеясь услышать показания Феликса, но обнаружил того всё ещё без сознания и в бреду. Таким образом, личность погибшей женщины в точности установить не удалось. Бернли приходилось рассчитывать, что он справится с этой задачей своими силами. Затем в отчёте патологоанатома речь шла о трупе. Женщине было примерно 25 лет, рост 5 футов и 7 дюймов при отменном телосложении. Весила она при жизни около 8 стоунов. Волосы тёмные, длинные и очень густые, изящно очерченные брови Длинные ресницы. Рот небольшой, без особых примет. Нос немного вздёрнутый. А лицо почти правильной овальной формы. Лоб широкий, но не слишком высокий. Кожа на лице чистая, хотя достаточно смуглая. Какие-либо родимые пятна или шрамы на теле не обнаружены. При столь детальном описании подумал Бернли, Идентифицировать её окажется достаточно легко. Далее в отчёте он прочитал: "Вокруг шеи отчётливо видны 10 пятен, представляющих собой, по всей вероятности, следы от пальцев. Восемь из них приходится на заднюю сторону шеи и не имеют слишком выраженного характера. Основные два находятся на горле, близко друг к другу по обе стороны от трахеи". В этих местах кожа повреждена заметно сильнее и успела почернеть, поскольку приложенное здесь усилие было, видимо, очень мощным.